подталкивали на эту дорогу и обещали пойти следом. Здесь ее ждало будущее, превышавшее всякое воображение. Нечто иное, чем обычное ожидание невест, даже знатных — муж, хозяйство, дети, челядь, скотина, припасы, вечное придение и тканье, колыбельные песни. Но что же? — скрипнула и хлопнула дверь.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 Следы недавней драки на казарском конце. Шрам галочкой на переносице, заходящий на бровь, уже старый, побелевший. Еще один такой же, виден белой чертой над лбом, как просека в едва отросших после бритья волосах. Нос немного свернут на сторону, но не так сильно, как у мистины. Заметно, только если приглядеться. Эльга отметила, что шрамы и садины идут этому лицу куда больше,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 Примечание. Северный язык, древнескандинавский. Конец примечания. — А тебе к чему? — несколько растерянно отозвался Ингвар. — Думала, ты здесь всю жизнь прожил. Наверное, забыл. А в Волховце и в сплош сплошь варяги. Там без него нельзя. — Тебя ведь ладили за другого. — «За Девислава Зорического!» Ингвар не пожелал уходить от разговора, ради которого явился. «Потому он и приданное перехватил». «Ты чью голову ты хочешь? Его или мою?» «Нужны мне очень ваши головы!» Эльга усмехнулась и повела плечом, дескать, вот безделица. Плесковским моим родичем Девислав больше глянулся. «На дороге в Киев сидит».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 Убрала руки и отскочила, подавляя смех. Растерянность на его лице ее позабавила. — И без приданного свадьбы моей не бывать! — пропела Эльга, отходя к оконцу. — Я ведь тебе не полонянка. У меня одних рушников браных, сорок штук. — Кажу, что лишить из них! — с досадой ответила Ингвар, понимая, что его дразнят, как дурачка. — Я вот тебе сорок шкур! —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 и все же первые месяцы замужества я тогда прожила как во сне. Мне повезло, что боги послали мне Держану. Это была хорошая женщина. Другая на ее месте, за много лет привыкнув быть хозяйкой в этом доме и ревнуя память сестры, постаралась бы испортить мне жизнь. Навести остуду между мной и мужем, а то и вовсе сжить сосвету. Она ведь годилась мне в матери,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 «Земля зоричей чествует во мне свою ниву, в эти дни украшенную сотнями велесовых снопов. И когда ночами после этих перов мой муж трудился надо мной, я ощущала себя этой землей, в которую перу небесный вливает силу взамен растраченный на урожай. Я не родилась княгиней, но сумела ею стать. Это произошло, когда мой муж бросил в мою ниву свое семя, и в моих жилах потекла его княжеская кровь. На дожиночных пирах меня огорчало только одно. Я так надеялась, что в новолуние на моей сорочке не появится пятен, и к Ериле молодому следующей весны я смогу принести мужу моего собственного ребенка. «Всякая молодуха, пуще смерти, боясь славы неплодной, надеется, что понесет прямо сразу, и ей не придется ходить в красных махрах годами, вызывая косые жалостливые презрительные взгляды». Примечание. Махры — архаичная часть головного убора молодухи, длинная бахрома из красной шерстяной нити, имитирующая волосы. Известно как из этнографии — так и по археологическим находкам. Конец примечания. Я как могла скрывала свое огорчение. Меня тревожило. А вдруг я так никогда и не понесу, потому что боги накажут меня за... ну, за все то, что случилось в лесу. Еще рано было думать об этом никогда, но я думала. Но после дожиночных перов все получилось.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 Девочки-доросточки впервые входят на девичьей повечерницы взамен ушедших в молодухи, а девки-невесты, кого отцы отдают по уговору, сидят на укладках и с нетерпением поглядывают в оконце. Но к нам приехали другие сваты, те, кого заслала сама Мара, черная невеста.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 Однажды, когда мы уже собирались мять вымоченный и высушенный лен, в Зорин городок примчался верхом отрок из Моиславлии Веси и сказал, задыхаясь, им передали весть от Любонежичей, ловоте идет на лодьях войско киевского князя Ингаря, направляясь, конечно же, сюда». Я так и замерла с охапкой льняных стеблей в руках,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 не слишком верил. Он не удивился. «Рассылайте гонцов! Собирайте людей!» Девислав нашел глазами Кого-то из своих кметей и кивнул. «Но, может быть...» Я подошла к нему, Прижимая льняной к груди. Не могла бросить на зим, Но и не соображала, куда деть. «Он хочет только пройти на норову? Ему ведь нужно отомстить!»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 и не ставили такого условия. — Он-то хочет пройти, — Девислав кивнул, — но я-то не хочу его пропускать. Я услышала в его голосе сожаление, но и уверенность, что иначе нельзя. Он понимал, что это огорчит меня, но ничего не мог изменить. Я понимала его. Ингвар нанес ему тяжкое оскорбление, похитив невесту, которые ему обещали по уговору. Девяслав никак не мог ради собственной чести позволить тому пройти на норову, выполнить условия и сыграть свадьбу. А ведь и Ингвар никак не мог обойти Зорин городок. Ему нужно было получить назад приданное Эльге. Их столкновение было неизбежно. Они оба это знали, и оба желали исполнить свой долг перед предками, родом и дружиной. Разве я могла его отговаривать? Нет, ведь честь рода была и мне дороже всего, да и не стал бы он меня слушать. По расчётам мужа у нас было ещё два-три дня в запасе. Разослали гонцов ко всем гнёздам, кого можно было успеть оповестить за это время. Тем временем разошёлся слух,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 как им казалось, за меня. И так жалела их, кому пришлось покинуть дома в такое время. Идти на бой, вместо того, чтобы пить пиво на свадьбах дочерей. Вои стали собираться почти сразу. Зрелые мужи, безусые отрыки, они шли к нам с топорами, наскоро пересаженными на более длинные рукояти, с рогатинами, с охотничьими луками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 И в те дни, и потом.